Глава 6. Эта дурацкая история с Урабе продолжилась уже на следующий день в школе. Сильно сомневаюсь, что Кагами рассчитывала на нечто подобное, но странно, что не предвидела. Впрочем, эти долбанные подростковые гормоны их довольно сложно просчитать. "Сакурай!" раздался крик в коридоре, когда мы с Раем спускались по лестнице на первый этаж. Уроки уже закончились, и я собирал волю в кулак, чтобы пережить очередные пробки на дороге по пути в магазинчик Джернота. Ну, а у Райдона еще несколько часов клуба. Само собой, я узнал этот голос и остановился, спустившись всего на пару ступеней вниз. «Ура-бы-ку!» начал я, но был прерван быстрым ударом в челюсть. Слишком быстрым, чтобы увернуться. С моей заявленной реакцией я мог разве что слегка отпрянуть — И все равно получить по морде картинно скатившись вниз по лестнице. Это лишь начало, ублюдок, выкрикнул он, стоя наверху. И тут же полетел вниз вслед за мной. Не стоило игнорировать Райдона. Это могло бы выглядеть комично, да и выглядело именно так. Вот только слова урабы отбивали всякое желание смеяться. На ноги я поднялся раньше Иоре и, приподняв руку, остановил спускающегося вниз Райдона. Он был зол, на что недвусмысленно намекали, проскакивающие по его телу молнии. — Я принимаю ваш вызов, Урабе-сан, — сказал я, потирая челюсть. — У вас сутки, чтобы принести извинения. В противном случае война на истребление. — Тварь! — выплюнул он, поднимаясь на ноги. — Ублюдок! Сын шлюхи! Тебе нет места на этом свете! Я лично вырву твое сердце! Боже! Да что он там себе нафантазировал? А Кагами парнишка не боится? Если она за спаринг так зло подшутила, то за нечто большее... Хотя да, теперь в конфликт замешан весь его род. В этом случае Кагами вряд ли что-то сможет сделать. «Если бы не традиция, — произнес я, покосившись на подошедшего Рея, — у тебя не было бы и этих суток. Ты, малыш, похоже, не догоняешь, в какую задницу втянул весь свой род». «Думаешь, Кояма тебе помогут?» — усмехнулся он зло. «Сыну дважды изгнанных! Мечтай, твореныш!» «Что ж», — огляделся я, — свидетелей достаточно. Лучше бы, конечно, их не было, чтобы можно было решить это дело полюбовно и втайне. Но раз пошла такая пьянка... Коля, ты такой смелый, и Иорикун, могу ли я рассчитывать, что род и клан Куяма не станет вам помогать? Это ведь будет позором!» если у раба потребуется помощь с одним жалким подростком. «Рот? Клан?» — скривился он, изображая иронию. «Да я тебя лично на тот свет отправлю». «В таком случае продолжим этот разговор через сутки». «Пойдем, Рэй?» «Ага, пойдем», — кивнул он, косясь на ураба, когда мы прошли мимо. «Да, чисто технически я мог не обращать внимания на слова этого ушлепка. Я ведь простолюдин». Но для человека, который стремится стать аристократом, этот вариант неприемлем. Умом я понимал в тот момент, в какую непростую ситуацию себя загоняю, но и поделать ничего не мог. Мне нельзя было давать слабину на глазах у свидетелей, а их человек десять собралось. Четверо на лестнице, с которой меня спустили, и шестеро на той, которая вела вниз. И что теперь? спросил Райдон на выходе из школы. Не знаю, Рэй, вздохнул я. Завтра будет видно. «Я могу...» «Не-не-не-не», — не, не, качнул я головой. «Я сам. Не стоит тебе в это лезть». «Но ты ведь не обещал, — усмехнулся Рей, что не будешь пользоваться чужой помощью?» «Ну, я же не совсем дурак», — хмыкнул я в ответ. «Но сначала попытаюсь все сам урегулировать». «Урегулировать», — скривился Рей. «Если что, обращайся. Помогу, чем смогу». «Есть во всем этом один, пусть и маленький, плюс». Если война с родом Ураба все же начнется, Куяма разом потеряют даже умозрительное право на мою тушку. На урабы проблемы этого дня не закончились. Когда я был уже минутах в десяти от магазина Джерната, мне позвонил Танака и заявил, что в главный офис Шиду Тимуру нагрянули из налоговой службы. Причем вежливостью там даже и не пахнет. Кто за этим стоит, мне даже гадать не нужно. Это точно Ямана, точнее глава этого имперского рода. Старик Ямана Терруки тот еще мстительный засранец. Половина членов этого рода работает в наложке. Вторая половина тоже разбросана по государственным учреждениям, но самая большая их концентрация именно в налоговой службе. Потому я и не особо переживаю. Уж к настолько очевидным ударам этого рода я подготовиться успел. Пущай ищут компромат, я удивлюсь, если что-то найдут. Даже странно, что он так долго не давал о себе знать. Может, ждал, что я уволю на Камуру? Да нет, тут скорее моя незначительность в его глазах. Как вспомнил, так и напакостил. Ну да ладно, я знал на что иду, когда решил воспользоваться услугами бывшего полицейского. Тем не менее, денек у меня тот еще получается. "Да с какой стати мне извиняться перед ним?" воскликнул глава рода Урабы. "Может быть, потому что твой внук не прав?" задал встречный вопрос Кента. «Но он мой внук», — припечатал Фукаши. «И я не собираюсь демонстрировать его неправоту всей стране. Не с этим твоим мальчишкой». «Фукаши», — вздохнул Кента. «Ты правильно заметил, это мой мальчишка, на которого напал твой мальчишка. Раз не прав именно твой, будь любезен извиниться». «Ты не можешь приказать мне сделать это», — поджал губы и без того хмурый старик. «Давай уточним». Ты хочешь направить весь свой род на уничтожение единственного внука Бунья Дайсуки. Против моей воли. Против выгоды клана, будучи неправым. Я правильно понимаю? При чем тут выгода клана, насторожился Фукаши. О, так ты, наконец, решил задаться вопросом, какого демона я вообще с тобой разговариваю? Зачем я нарываюсь на конфликт внутри клана ради какого-то сына, дважды изгнанных? Серьезно? «Тебя только теперь это взволновало?» «Ну так поясни», — пробурчал Фукаши. «Парень — будущий виртуоз». «И?» «Это, конечно, здорово, но дальше-то что?» — спросил Фукаши. «Только из-за этого?» «Конечно, не только», — резко оборвал его Кента. «Но тебе хватит и этого. Твой внук Фукаши своим длинным языком всего за несколько секунд практически лишил наш клан виртуоза». «Тебе не кажется, что ты и твой род недостаточная величина, чтобы лишать клан таких выгод?» Продолжал он давить на Фукаши. Коя я, Мадонну пробормотал Ураба, резко сдав назад. «Ты завтра же с утра отправишься извиняться за своего дурачка. И если я увижу хотя бы намек на поползновение в сторону парня, я тебе обещаю, Фукаши. И ты, и весь твой род мигом отправитесь в Англию налаживать отношения». «Но...» «Это же невозможно!» — пробормотал Ураба. «Англия не та страна, с которой могут наладить отношения японские кланы, а значит, считай, это вечная ссылка». «Так ты пока никуда и не едешь. Пока не едешь!» «Я понял Кояма Дона, склонил голову Ураба. «Завтра же выполню ваше поручение». «Это не поручение. Это исправление ошибок твоего внука». ошибок, влияющих на выгоду всего клана. Или род Урабы считает себя выше клана? — Ни в коем случае, — Коя согнул спину Фукаши, — я исправлю ошибку Иори. — Уж будь любезен. Не зря же он подначивал Иори, хотя Кагами со своим вмешательством, несомненно, сыграла ему на руку. На следующее утро, где-то за полчаса до школы, меня навестил глава рода Урабы. Весь разговор пересказывать не буду, скажу только, что старик сумел меня удивить. Ему явно непросто было извиняться за внука, но то ли человек он достойный, то ли. Да нет, не мог же Кента надавить на главу рода собственного клана, чтобы тот извинился перед сыном дважды изгнанных. Даже если старик осознавал, что его внук не прав, он остается его внуком. То есть все-таки Кента? Или урабы сам пришел? Младший Урабы, он же Иори, он же мелкий придурок, в школе больше не появлялся. Как выяснилось, чуть позднее его перевели в Ширубарири. Такая же, как и Докисюро, элитная школа, но с армейской дисциплиной. Зато в тот же день на обеде ко мне подошел Ураба Масакуни и извинился за двоюродного брата. Я же в ответ упомянул, что уже договорился обо всем с их дедом и претензий не имею. На этом конфликт и завершился. Бог его знает, как там в будущем все повернется. Но на данный момент войны избежать удалось. Заодно и общественности это показали, дабы не задавали потом глупых вопросов. А вот с Ямана все только начиналось. Налоговая, в принципе, не сильно злобствовала. Пошерстила у нас пару дней, да свалила. Я даже удивился, что они не заинтересовались корп и верфью. Однако Ямана зашел с другой стороны — и натравил на нас службу контроля за боевой техникой, после чего был проведен еще один шмон, но уже на базе. Там они ничего не найдут, а значит, стоит ожидать очередного нашествия в Шиду-Темору. Эти ребята из СКБТ, как и налоговая, тоже имеют на это право, и точно так же, как налоговая, обычно ограничиваются простыми запросами. Похоже, это все надолго. Единственное, что я мог пока предпринять, это натравить народ Ямана, Змея и Накамуру. Ну а так как Накамура был лицом в какой-то степени заинтересованным, главным в этом деле я поставил змея. Да и разведкой у нас занимается именно он. Вряд ли эта парочка что-то накопает, но я тупо не знал, что еще можно сделать. В любом случае, с чего-то надо начинать, а там... Может, и не компромат, раз уж Накамура с его старыми возможностями ничего не нашел, но что-нибудь интересное они, дай бог, нароют». хотя пока Ямана действует в рамках закона, и мне не след переходить эту черту. Со следующим возможным партнером по Альянсу мы решили поговорить все вместе. В целом, хватило бы и от Зава с Мартином, но эти двое настояли и на моем участии. Я, конечно, еще подросток, но присутствие фактического главы такой компании, как Шиду Теморо, способно сгладить многие углы. На этот раз встреча проходила в малоизвестном, но уютном ресторанчике «Токио». а недостаток известности у него от того, что не так уж и много у нас в городе сверхбогатых простолюдинов, которые там и зависают. «Господа!» — подошел к нашему столику ровесник Мартина. «Описать его можно очень коротко. Благообразный седой старичок. Да, деловой костюм у него дорогой, несомненно, но помят ровно настолько, чтобы не выбиваться из образа и не быть похожим на неряху». «Кондо-сан!» — кивнул ему зава. прошу, присаживайтесь. Мне же, в отличие от старшего поколения, пришлось встать из-за стола и поклониться. Сакурай Синзи, Кондо-сан, приятно познакомиться». «Как и мне, молодой человек», кивнул он в ответ. «Позвольте представить вам Мартина Шмидта», — произнес отзава, указав на него. «К сожалению, он не знает нашего языка, но мы с Сакурай Куном уполномочены говорить от его лица». «Герр кивнул ему Кондо, переходя на немецкий. «Приятно познакомиться». «Ну да, немецкий язык в Японии — это как английский в моем прежнем мире. Деловые люди, как правило, вполне неплохо на нем общаются». «Что ж», — улыбнулся отзава, — «так даже проще», — произнес он уже на немецком. «Я тоже рад нашему знакомству, господин Кондо», — кивнул Мартин. Серьезный разговор начался через десять минут, уже после того, как Кондо попробовал принесенный официантом заказ. «М -м, отлично отлично покивал он головой съев очередную устрицу впрочем в хорошей компании любое блюдо приобретает особый вкус думаю наше предложение вам тоже понравится господин кондо произнес мартин отрезая маленький кусочек стейка внимательно слушаю господин шмидт кивнул кондо как вы смотрите на то чтобы рискнуть головой и большими деньгами но в итоге получить кусок родовых земель — спросил Мартин. — А Кондо от подобного предложения даже замер на мгновение. — Что ж, удивить вы меня смогли, господин Шмидт, отмер старик. — А если поконкретнее? — Я буду вам очень признателен, — начал Мартин, — если вне зависимости от результатов нашего разговора вы не станете распространяться о его предмете. — Несомненно, — оглядел он нас троих, — можете не волноваться на этот счет. Ну да, заиметь разом таких врагов. Это от Отзава еще мог попытаться кинуть нас с Мартином, а вот Кондо столкнется уже с двумя японскими монстрами и одним непонятным немцем. Хотя бывает всякое. Кондо тоже не младенец, а его бизнес с нашим не пересекается. Что ж, Мартин помолчал, собираясь с мыслями. Мы предлагаем вам вступить в альянс, который захватит кусок малайских земель. Вы ведь слышали об эдикте Императора?» «В каком именно?» — осторожно спросил Кондо. «О захвате малайских земель», — уточнил Мартин. «Что-то не помню такого», — нахмурился Кондо. «Похоже, что все-таки не все в курсе этой истории. Я уж грешным делом начал думать, что все все знают». «Если коротко начал пояснение Мартин, то все, что мы сможем отхватить и удержать год, будет нашим». Через год император объявит эти земли своими, дабы оградить их от дальнейших поползновений и отдаст 99% территории тому, кто их захватил, а последний процент будет нашей защитой. — Так вот оно что! — усмехнулся Кондо, глядя куда-то в сторону. Видимо, припомнил услышанные ранее слухи. — Так значит, императорский род до сих пор обижен на них. — С этим понятно. но... Я, конечно, не военный, однако, как мне кажется, это будет довольно-таки непросто провернуть. Давайте называть все своими именами, произнес отзава. Это будет сложно, очень сложно, но шансы, как мне кажется, есть. Вчетвером против целой страны, улыбнулся Кондо, проглатывая очередную устрицу. Думаю, даже это некоторое преуменьшение, как минимум целой страны. Пятеро. — заговорил уже я. — Если считать вас, нас уже пятеро, и мы собираемся пригласить еще одного человека. — И кто же этот пятый? — спросил меня Кондо. — Наката Акеми. — Та самая Наката Акеми, — удивился старик. Благо Мартина я успел уговорить, а Удзава был просто поставлен перед фактом. — Единственная в гар гара хэби Хэбби женщина-босс, — кивнул я. — Она заранее согласна на самый маленький кусок земли, а помочь нам Акеми «Действительно может». «А кто шестой?» — спросил Конда? «Йошида Кадеки», — ответил я, «пока мы рассматриваем его кандидатуру». «И все же, вам не кажется, что даже если случится чудо, и у нас все получится, родовые земли у простолюдинов... Я ведь правильно понял, это будут полноценные родовые земли, как у аристократии?» «Да, все так», — слегка улыбнулся Мартин. «И как же мы сможем их удержать?» — осторожно спросил Конда. Улыбка Шмидта явно была замечена и не понята. «А с чего вы взяли, господин Конда? сделал глоток вина Мартин. «Что аристократы сразу побегут у нас их отнимать». «А что им еще-то делать? Смотреть и, простите за выражение, пускать слюни?» «Дать герб», — коротко ответил Мартин. «Просто, элегантно и без затей». — А главное, это не уронит их чести, ведь вы будете героями с родовыми землями. — Вы? — переспросил Кондо. — Прошу прощения, но я что-то не понимаю. — Я официальный глава Альянса, — ответил Мартин. — Точнее, моя семья. И все по тому же и дикту глава получает все, в том числе и герб. А уже я по договору, который мы составим, буду раздавать земли в подарок. Имею право. «Знаете, но ну я просто не могу не спросить, почему вы?» «Понимаю», — произнес Мартин. «В таком случае необходимо немного углубиться в план и рассказать о наших ролях в Альянсе». Дальше последовали пояснения, а начал Мартин с тех самых ролей. От зава немного людей, МПД и деньги. Я — заметные боевые силы и деньги. Мартин — основные боевые силы, ловушка для короля Малайзии и опять же деньги». А Кеми — немного денег, немного людей и связи в нужном месте. А вот от Конда и Йошиды предполагается получить только деньги. Много денег, но и риски относительно остальных у них поменьше. «Позвольте уточнить», — спросил Конда. «Много. Это сколько?» Мы переглянулись. «В общей сложности мои затраты на компанию в Малайзии составят около двух миллиардов», — произнес я. «В общую копилку уйдет где-то половина». Полтора миллиарда в общую копилку, — отсалютовал бокалом вина от Зава. На все про все семья Шмидт потратит примерно четыре миллиарда, два уйдет в общую копилку. А Кеми, — решил я пояснить за нее, — выделяет пятьсот миллионов, но там не деньги важны. То есть мне нужно выделить как минимум... сколько? Сколько сможете, — пожал плечами Мартин. Но, сами понимаете, в таком деле лучше не скупиться. «Мне надо подумать», — покачал головой Конда. «Да, а про время-то мы и забыли упомянуть». «Да, насчет времени», — вздохнул Мартин. «Мы, несомненно, не требуем от вас ответа прямо сейчас, но очень желательно с этим поторопиться. Так уж получилось, что нам необходимо поспешить. И сколько времени у меня есть на раздумье? Желательно уложиться в неделю». — О, ну этого достаточно, — усмехнулся Кондо. — Бывало, и побыстрее приходилось решать. — В таком случае перейдем к вашим вопросам. Думаю, у вас их накопилось немало. Следующий день был ознаменован постановкой на довольствие Йохая Йоги. Наемник все же ушел из отряда и решил примкнуть ко мне. Проблема с ним была ровно одна, да и та небольшая. Просто Йохай был учителем, но не был командиром. Как бояться он, ого-го, а роту под свое начало брать не хочет. Вот и думали мы со Святовым, куда бы его деть. В итоге решили организовать отделение спецназа. Уж с десятком-то человек он справится. Благо, у наемников он как раз и был командиром отделения. Только вот подчиненных для него у нас пока не было. Правда, позднее спецназом занялись другие, а Йохай как-то незаметно превратился в командира моих личных телохранителей. Но это все было потом. А сейчас наш красавчик на пару со Святовым маялся поиском людей в свой новый отряд. А формирование отряда телохранителей, кстати, началось в тот же день, но воспринял я это тогда в несколько ином свете. Шеф зашел ко мне в кабинет Антипов, не стой на пороге, отвлекся я от документов на столе. Проходи. Так вот, начал он неуверенно. Мне даже любопытно стало, чего это он. Я тут пообщался с Хигаси и с удивлением узнал, что ты еще не смотрел документы по МПД. А с ними что-то не так? — поинтересовался я, готовясь к неприятным новостям. Иначе он не выглядел бы таким неуверенным. — Понимаешь, шеф, я знал, на что иду, и был уверен, что ты будешь против. Поэтому взял на себя ответственность и, кроме того, о чем мы тебе сказали, заказал на выставке еще и пять уравнителей. — Что? — не понял я. В смысле, причины этого поступка не понял. Ты же сам говорил, что нам они нафиг не нужны. Да и зачем тогда именно пять? Сначала я узнаю это, а уж потом буду плакать по потраченным деньгам. На самом деле, по моим расчетам, нужно три уравнителя и еще два в резерв. В общем, тебе нужны будут телохранители. Хотя бы десяток. Три МПД, пара снайперов, пяток бойцов посильней. Случается всякое, и лучше будет, если твою тушку прикроют. на телохранителей как-то плевать, а вот личный отрядик и правда не помешает. Пусть лучше он будет, чем потом бегать в поисках того, кто мне нужен. Правда, с уравнителями Антипов все же погорячился. Хватило бы и чего-нибудь попроще. Я всегда открыт для отдельных предложений, а вот проворачивать что-то за моей спиной больше не надо», — произнес я серьезно. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Поняли, шеф», — слегка кивнул Антипов. Больше не повторится. Когда он вышел из кабинета, я потёр переносицу и вновь окнулся в проблемы будущей логистики. «Ленок», — нажал я на кнопку селектора, — «позови ко мне Сакамиджи». Потом еще с Акеми пообщаюсь, но сначала нужно узнать, осталось ли что за душой у змея. Как минимум наводку на нужных мне людей он дать может. Неделя наездов на мою беззащитную тушку продолжалась. Как-то раз после обеда, когда Анеку и Мизуки ушли по своим делам, а мы с парнями еще не успели разойтись, на нас, точнее, на Мамио, налетели его поклонницы. Они, конечно, избегали нас, когда рядом была рыжая, но стоило ей только исчезнуть из поля зрения, и они тут же появлялись. Обычно я при этом не присутствовал, но случалось и такое. Вот и в тот раз я был рядом. «Скажите», — спросил я, пока эта троица решала, кому Мамио принадлежит, «вы специально ему репутацию убиваете?» или он для вас вещь, у которой репутации по определению нет? — Ты несешь чушь, — начала фиолетово-волосая коры Муны. Да тебе просто завидно, — выпятила грудь блондинка Такахаси. На тебя-то, нищеброда, девчонки не посмотрят? — Разве что Кояма прикажут, — вставила последняя из их троицы брюнетка Цугару. — Заметь, маме, — вздохнул я, — им плевать на тебя. Главное, что не нищеброд. Синдзи-кун, мой друг, неожиданно выдал тряпка-кун. Не надо его оскорблять. — О боги, маме он не выдержал я. Да ты не обо мне заботься. Я-то этих куриц сам опущу ниже плинтуса. Ты о себе подумай. — Не беспокойся, Синзикун. Я услышал то, что было сказано. Но оскорблять друзей я в любом случае не позволю. — Эй, он нас курицами назвал, — воскликнула Такахаси. — Мы тоже требуем защиты. На что маме вздохнул и покачал головой. — Пойду я в класс. Что ж, по крайней мере, он пытался. Начало, так сказать, положено. На следующий день в обед у столовой меня остановила Коры Муны и попросила пройти вместе с ней для приватного разговора. Переглянувшись с Рэем, я пожал плечами. Не бегать же мне от них. «Займи там место для меня», — попросил я Райдона. Понятное дело, он и без этих слов займет, но надо же было хоть что-то сказать. отвела меня фиолетово на крышу главного корпуса, где уже ждали две ее подруги. Я бы удивился, будь иначе, но, черт побери, как же это банально и предсказуемо. Подойдя к ожидающим нас девицам, Курамуна встала рядом с ними и изобразила строгий взгляд. «Так и будем молчать», — усмехнулся я, подойдя к ним. «Ты слишком нагл для простолюдина», — заметила брюнетка. — А вы слишком глупы для аристократок, Цугарусан. — Да как ты смеешь! — повысила она голос. — Хочешь, чтобы твоя жизнь превратилась в ад? — Боже, боже! Они манг, что ли, начитались? Слишком уж шаблонно пафосная фраза. — Так что вам нужно-то? — То-то же, — фыркнула Цугару. — Знай свое место, голоногий. Ближе к делу закатил я глаза. «Нам все еще не нравится твое поведение», — произнесла Коремуна. Поняла, что брюнетка поторопилась со своими словами, но мне от этого не легче. Если все, что им нужно, — это самоутвердиться за счет простолюдина, то делать мне здесь нечего. Соболезную и сам. Что-то еще? «Ты вынуждаешь нас указать тебе твое место», — нахмурилась Коры Муна. «Знаете», — покачал я головой, — «это даже не злит». Три малолетки строят из себя высокородных леди и утверждаются за счет, как им кажется, более слабого. Если это все, что вы хотели от меня, то я пойду. — Стоять! — выкрикнула брюнетка, когда я наполовину отвернулся от них. — Мы еще не закончили наш разговор. — Я готов принять вызов от кого угодно, — выпустил я немного Яки. Действительно, немного. — От любого количества врагов. И неважно, к чему это приведет. «Если вы хотели этого, считайте, я принял ваш вызов. Если же чего-то иного, то умерьте свой гонор и говорите по делу. Я не намерен стоять тут до вечера». «Стоим, молчим, смотрим друг на друга». «Мы хотим, — наконец заговорила Кора Муне, — чтобы ты отстал от Мамио. Забудь о его существовании, не лезь со своими советами, и конфликта не будет». «Ага», — усмехнулся я, — «понятно. То есть изменить свое поведение вы не желаете». «Наше поведение оставь нам», — ответила Кора Муны. «Оставлю», — кивнул я. «А вы оставьте мне Мамию. «Может, просто скинем его с крыши?» — впервые подала голос Такахаси. «Понятное дело, она несерьезно. Настолько тупых детей, способных на подобное в докисюро родители просто не выпустят из дома, ну или отправят в другую школу». «Как вариант», — произнесла Хмура Цугару. «Остыньте», — припечатала Кора Муны. С другой стороны, мало ли избалованных детей, минусов которые любящие родители просто не видят. Не, ну а чё, не унималась Такахаси. Хвать и пускай учится летать. В общем, я услышал, чего вы хотите, вздохнул я на показ. И твой ответ, спросила Курэмуна. Ответ, ухмыльнулся я. Вы с забыли свое место. «Еще раз увижу, что вы лезете не в свое дело, и мне придется вам напомнить, что есть мужчина и что есть женщина. Я вам не мамию. Быстренько с небес на землю спущу. Уяснили?» — вновь рубил я Яки, уже посильнее. «Вот и отлично», — закончил я, так как они отвечать не стали. Немного грубовато, но именно что немного. Им еще повезло, что они со мной черту переступили. Нарвались бы на кого другого, и разговор был бы жестче. Может, на такого, как Райдон, они и не стали бы тявкать, но парни в школе и без него хватает. Думаете, так трудно устроить травлю трем взорвавшимся девчонкам? У них еще хватило ума наедине все это высказать. Прилюдно я их и вовсе морально опустил бы. Они не успокоятся, уверен. Мой статус простолюдина им явно глаза застилает. Однако я уже знаю, каков будет мой ответ на это. Пусть только рыпнутся. Возне это, конечно, прибавит, но и плюсы лично для себя найти можно. На удивление быстро дал ответ Конду. И трех дней не прошло. И да, он согласился присоединиться к Альянсу. Сколько он сможет выделить денег, продается игрушек еще не знает. Но не меньше миллиарда. Это значит, что у нас уже бюджет в 6 миллиардов. И я более чем уверен, что каждый из нас в крайнем случае сможет выделить на войну еще чуть-чуть. У меня миллиард уже зарезервирован. То есть, по предварительным подсчетам с округлением в большую сторону, денег уже хватает, и встает вопрос, а так ли нам нужен еще один партнер. Ведь в крайнем случае спонсора можно найти уже во время самой компании. Тогда и убеждать никого не придется, хотя мы и так-то никого особо и не уговаривали. А в воскресенье случилось то, чего я так ждал и чего так боялся. Шутган наконец очнулся. Мне было страшно заходить в его палату, страшно услышать тот самый вопрос. А учитывая, что из старых знакомых я тут первый, отвечать придется именно мне. Ненадолго задержавшись у двери его палаты, я все же вошел, готовый ко всему. Чисто внешне шотган выглядел вполне нормально, разве что бледноват немного, но резвости здорового человека у него, конечно, не было. — Синдзи! — произнес он хрипло. — Что с Наташей? По пути к его кровати я захватил стул, стоявший у стены. Каждый раз после моего ухода он находился рядом с шотганом, и каждый раз местные ставили его в одно и то же место. Сев рядом с другом, я позволил себе небольшую паузу, после чего произнес. — Извини. Наташа умерла. Он смотрел на меня целых десять секунд, после чего прикрыл глаза и расслабился. — Казуки. — Жив. Тут же ответил я. «Ты ведь позаботился о нем?» Спросил он глухо и безэмоционально. «Конечно». «Хорошо». «Ты знаешь, кто напал?» Спросил он все так же безразлично. «Да». Вот тут он резко открыл глаза, впившись в меня взглядом. Похоже, он почему-то не ожидал, что я узнаю об этом. «Кто? Кто это сделал?» Спросил он зло. «Ты ведь не спустишь им этого?» Не оставишь безнаказанными!» «Успокойся, Шотган», — положил я свою руку на его сжатый кулак. «Месть в процессе исполнения. Но спешить нельзя, не те противники». «Кто?» «Тебе лучше не знать, а то еще побежишь сам мстить». «Кто?» — выкрикнул он. «Тебе лучше не знать», — припечатал я, склонившись над ним. «Не волнуйся». «Никуда они от нас не убегут». «Я хочу участвовать», — произнес он, слегка успокоившись. «Не обсуждается. Вдвоем у нас ничего не выйдет». «Синзи!» — схватил он меня за руку, приподнявшись с подушки. «Ты ведь умный парень, я знаю. Ты можешь что-нибудь придумать. Пожалуйста!» «Блин!» — отвел я взгляд. «Я подумаю над этим. Но, скорее всего, ничего не выйдет. План уже есть, и ты туда не вписываешься». «Если потребуется жертва, я готов исполнить эту роль. Что угодно, лишь бы...» — зажмурился он. «Обещай, что подумаешь над этим. Обещай мне!» Об... «Обещаю», — выдавил я из себя. «Но лишь подумать. Если ничего не придет в голову, то не обессудь». «Ты обещал», — вновь расслабился он. «Зачем они это сделали?» «Еще один неприятный вопрос». Из-за меня хотели подставить и забрать родовые земли. Это, — запнулся он, — это я могу принять. Ты нам не чужой человек. Мне от этого не легче, — помочился я. Я ни в чем тебя не виню, парень. Просто запомни это. На самом деле мне стало легче. Немного, но стало. Кстати, клуб я отремонтировал, мы его с девчатами даже запустили, решил я сменить тему. На твоем месте сейчас Мару стоит. В одежде бармена она выглядит потешно, но определенный шарм присутствует. Хонда поддержал разговор, но долго нам общаться не дали. Буквально через десять минут в палату зашла медсестра и вежливо выпроводила. Впрочем, пообещать прийти завтра вместе с Казуки я успел. В целом, все оказалось не так плохо, как я опасался. Хонда вполне мог начать обвинять меня во всех смертных грехах, и мне просто нечего было бы ему ответить. То есть технически-то было что, но это слишком грубо, и я просто не смог бы. Остается проблема исполненной мести. Я совершенно не представлял, что с ним будет, когда я разберусь с родом Тачибана. Пусть даже смогу извернуться и как-то использовать его в своих планах. Нет, дай бог, он замкнется в себе, потеряв волю к жизни. Надеюсь, клуб, девчонки там работающие и козуки, к которому он успел прикипеть, помогут ему остаться на плаву.